Глава двадцать 24. Я откинулась на спинку дивана, перед глазами все завертелось. Так значит, Майло сказал инспектору Джонсу, что непосредственно перед убийством Джилл находился на террасе. Это казалось совершенно невероятным, но с другой стороны, зачем инспектору врать? Понятно, почему он вам об этом не рассказал. Спокойно по-деловому продолжал инспектор. Не самое благородное дело обвинять соперника в убийстве. У меня голова кругом, сказала я, пытаясь уложить в голове то, о чем поведал инспектор. Вы ведь не хотите Вы же не думаете, что Майло пытался навлечь подозрения на Джила из-за меня? Боюсь, такая вероятность существует. Пока у меня не было оснований не верить мистеру Эймсу, но последнее события заставляют посмотреть на вещи под другим углом. Если ваш супруг действительно сообщил информацию, не соответствующую действительности, ему может быть предъявлено обвинение в создании помех правосудию. Поэтому мне хотелось бы с ним поговорить. Боже милосердный, вздохнула я. Я знаю, Майло любит быть первым во всем, но не могу поверить, чтобы он дошел до такого. Боюсь, другое объяснение найти сложно. Полагаю, вы ошибаетесь, инспектор. Понимаете, ему просто не до меня. Джонс долго молчал, а когда заговорил, стало ясно, что мои соображения не показались ему убедительными. Простите, что вынужден был сообщить вам это, миссис Сеймс. Я понимаю, за последнее время вам досталось. Именно поэтому я и не хотел. «Все в порядке, инспектор, как можно спокойнее перебила я его. Спасибо, что сказали. Сообразив, что мне хочется остаться одной, Джонс поднялся. Если услышите что-либо о вашем муже или если я вам понадоблюсь, звоните. Спасибо. позвоню. После ухода Джонса я переоделась и попыталась сосредоточиться. Выводы инспектора не вписывались в логику. Зачем Майло наводить подозрение на Джила? Это вовсе не в его стиле. Чтобы там ни думал Джонс, лобовую атаку он всегда предпочитал закулисным интригам. И ради меня не стал бы рисковать, осложняя отношения с законом. Я вообще не могла понять, зачем Майло притащился в Брайтвелл, особенно если через пару дней уехал. Проверить, что я все еще побегу за ним как собачонка по первому зову. Что ж, тогда его ждал ошеломительный успех. Я в очередной раз слишком легко позволила себя соблазнить. Убедившись, что при желании он всегда может располагать мной, Майло с легким сердцем укатил. Ну ладно. Тогда ему придется убедиться, что я не собираюсь остаток жизни ждать, пока он соблаговолит вернуться. 5 лет и в самом деле достаточно. Я вдруг заметила, что скрежещу зубами, и в попытке успокоиться взяла список подозреваемых и медленно методично начала его перечитывать. Что-то я до сих пор упустила. Какой-то фрагмент мозаики. Стоило лишь найти его, вся картина сложится полностью. Мысли вернулись к бедному мистеру Хемилтону. Он что-то обнаружил на берегу и на обратном пути избавился от находки. Интересно, а это вообще можно еще найти? Когда Хемિલ્тон подбирал таинственный предмет земли, мне показалось, он на секунду блеснул в лунном свете. Но, может, разыгралась фантазия? Если это обломок скалы или кирпич, вряд ли его удастся отыскать. Даже если он кому-то и попадется на глаза, кровь наверняка уже смыла проливным дождем. Далее это вообще могло быть не орудие убийства. Но что тогда? Я уставилась на список, будто ожидая, что имя убийцы сейчас высветится красными буквами. Открытие очень близко. Нужно только найти нужное звено, фрагмент, который укажет правильное направление. Ведь так обычно бывает в детективах. Вот бы бросить взгляд В обстоятельствах досье инспектора на всех нас. Конечно, он ломал над ним голову не один час, но пока похоже, не обнаружил ничего важного. И тем не менее меня не покидало ощущение, что все в нашей компании что-то скрывают. Однако дело не только в людях. Важны и неодушевленные предметы разной степени загадочности. Например, снотворное уже одурманевшие нескольких человек приобрести его совсем не сложно, так что на этом пути разгадки не найти. Жертвами Пойла стали четверо: мистер и миссис Хеммилтон, я и Эмилина. Последняя правда по предписанию врача. Я знала, что у мистера Хеммилтона имелось натворное. Роджерсы утверждали, что потеряли свое — Являлось ли это утверждение правдой или уловкой, чтобы навести тень на плетень, предстояло выяснить. Чего-то мне не хватало. Я чувствовала все фрагменты у меня в руках, но картина почему-то не складывалась. Почувствовав вдруг страшную усталость, я отложила список и села на диван. В голове гудела, я откинулась на подушке и закрыла глаза. Может, если немного передохнуть? Меня разбудили оглушительные раскаты грома. Я села на диване, не сразу сообразив, где нахожусь, потом вспомнила, что у себя в номере и поняла, что просто уснула. В комнате было темно, хоть глаз выколи, лишь изредка ее освещали вспышки молний. Пока я спала, навалилась ночь. А вместе с ней и сумасшедшая, собиравшаяся так долго гроза. Дождь барабанил по крыше, под натиском ветра, как в каком-нибудь рассказе про привидения дребезжали окна. Я потянулась включить лампу и обнаружила, что нет света. Наверное, грозой выбило электричество. Встав с дивана, я пошарила на столе, нашла спички, зажгла одну и в поисках свечи ввела глазами комнату. Вроде мне на глаза свечи не попадались, и теперь я не увидела ни одной. Спичка потухла. Я уже собиралась чиркнуть второй, как послышался стук в двери. Эй, Мари, это Джил. Ты тут? Да, Джил, иду. На ощупь, пробравшись к двери, я открыла ее. Рядом с Джилом, державшим в руках масляную лампу, стояла Эмилина. Ее бледное лицо освещал мерцающий огонь. В тусклом свете оба казались совсем несчастными. Гроза повредила электростанцию, сказал Джил. Коридорные поставили в гостиную какие-то свечи, и вот это. Тебе принести свечу или спустишься за компанию? Пойдем, Эймри, попросила Эмилина. Там Так страшно в этой гостиной. Я просто не могла оставаться, когда джил пошел за тобой. Раздался очередной раскат грома. У меня не было никакого желания сидеть в заперти в темной комнате, когда на улице бушует гроза. Да, я спущусь, остальные тоже там. это ты и ужасно, произнесла Эмелина. Миссис Хемિલ્тон сидит бледная как смерть. Никто не знает, что ей сказать. Я мне даже в голову ничего не приходит. Я знаю, каково я сейчас. Эмилина, казалось, вот-вот разрыдается. Не хочешь, не ходи, добавил Джилл. Если тебе сейчас трудно говорить с миссис Хэмилтон, всё в порядке, отмахнулась я. Может, нам удастся чуть-чуть ее взбодрить. Мы не без труда спустились вниз. В гостинице было странно тихо, если не считать грохотания грозы и шума волн, слышного даже в холле. Несколько человек сидели в креслах вокруг свечей и ламп, беседуя приглушенными голосами. Вероятно, большинство постояльцев все же предпочли остаться в номерах. Мы с Джилом прошли в гостиную, и Эмилина оказалась права. Атмосфера была гнетущая, стояла мертвая тишина. Стало даже как-то жутко. Миссис Хемилтон сидела рядом с миссис Роджерс, но обе молчали. Может, попросим развести камин, сказала я Джиллу. Станет повеселее. Я спрошу у стойки, кивнул он. Там на столе граммофон, предложила Анна Роджерс, прерывая очередную паузу. Для него не нужно электричество. Ей никто не ответил. И она осталась сидеть, может быть, поняла, что всем нам не до музыки. Я подошла к миссис Хеммилтон. Как ты сегодня? Неважно. Из-за этой грозы все только хуже. Ее глаза увлажнились, заблестев в свете лампы. Лариса полезла в сумочку, достала платок, вытерла слезы, вынула портсигар и зажав сигарету в зубах. Довольно уверенными движениями прикурила. Несмотря на выдержку, она была на грани. Я еще не видела, чтобы миссис Хемિલ્тон курила. Невозможно сидеть у себя в темноте, сказала она. Ещё бы. Никто вас и не заставляет. Не могу дождаться, когда отсюда можно будет уехать. Вдруг раздался громкий голос Вероники Картер. Здесь просто кошмарно. Да, подхватила миссис Роджерс. Если бы не гроза, я бы уехала сегодня же, и пусть этот инспектор катится ко всем чертям. Так нельзя говорить, Анна, с обычным своим занудством покачал головой ее муж. Необходимо соблюдать требования закона. Это так утомительно, заметил Лайонел Блейк, дымя сигаретой. Он казался абсолютно спокойным, как и тогда на улице. Но голос звучал странно. Вдруг мы все вздрогнули от пронзительного крика. И через секунду в гостиную словно огромная летучая мышь влетела миссис Роланд. Она была с головы до ног в черном, включая намотанный на голове бархатный тюрбан. Когда егонно размахивала руками, длинные широкие рукава платья в самом деле бились подобно плотным крыльям. Я чуть не свернула себе шею на лестнице, заявила она. Лифт не работает, телефон тоже, как в пещере. Она упала в кресло и тяжело вздохнула. Сигарету прошу вас. Дайте мне кто-нибудь сигарету. Миссис Хемિલ્тон предложила ей портсигар. какая прелестная вещица, дорогуша. Так люблю золотые безделушки. У мистера Хоу была чудесная зажигалка. Хотя, наверное, сейчас не стоило об этом говорить. Простите, что расстроила вас, Эмилина. Вероятно, это вы ему подарили. Нет. Я начала Эмилина, и я на мгновение испугалась, что она сейчас расплачется. Но она взяла себя в руки и спокойно продолжила. Я вовсе не расстроилась. Отличная была зажигалка. Роберт ею очень гордился. От одного из лучших лондонских ювелиров. По-моему, он говорил Price and Lord. Не знаю, откуда она у него. Я хотела бы ее оставить на память. А полиция разве вам не отдала? Спросила миссис Роландс, прилипшие к ярко-красным губам сигаретой. Нет, там Ее не было среди описанных вещей. Голоса Милены я поняла, что она хотела сказать, которые были обнаружены при осмотре тела покойного. Бедная девочка. Но то, что она может говорить о Руперте без слез, — хороший признак. Может быть еще всплывет, — предположила я. Он мог положить ее в сокровищницу. сокровищницу. Густо подведенные брови миссис Роланд поднялись, внимание всех присутствующих обратилось на нас. Эмилина улыбнулась слабой печальной улыбкой, став вдруг похожей на маленькую девочку. Он так ее называл и всегда брал с собой в поездки, хранил в ней ценности, обычно прятал где-нибудь в комнате. Эмилина вдруг нахмурилась. но полиция не упоминала о сокровищнице а я была так плоха что просто не подумала надо будет спросить может завтра когда дадут свет однако нет ли у кого зажигалки спросила миссис роланд и достав из лифа платок отёрла лицо я вся запарилась после этого бега с препятствиями Прямо сама сейчас заполыхаю. А так ведь бывает иногда, правда? Я имею в виду, что люди загораются. Мне рассказывали, хотя, по-моему, это ужасная ерунда. Мистер Блейк чиркнул спичкой, и миссис Роун, глубоко затянувшись, откинулась в кресле и выдохнула густое облако дыма. Что мне нужно, так это хороший глоток чего-нибудь крепкого. Так было страшно. Весь свет погас, не видно низги. Разговор продолжался, но я не слушала, задумавшись о другом. Золотая зажигалка дорогой подарок, особенно если его сделала не Эмилина. Может, конечно, Руперт купил ее сам, хотя такие мужчины не брезгуют подарками от женщин. Я невольно вспомнила подарок, который купила вчера Майло. Золотые запонки с почему-то выгравированной на них буквой Э. Гравировка. Миссис Роланд видела у Руперта золотую зажигалку. Я нашла золотую зажигалку среди вещей мистера Хеммилтона. На ней была выгравирована буква Х. Может, это зажигалка Руперта Хоу? Интересно. Посмотреть бы еще раз. А еще лучше проверить, была ли зажигалка среди вещей Руперта. Полиция наверняка сказала бы Эмилии о Рупертовой сокровищнице с ценностями. И вдруг меня осенило. В гостиной собралась почти вся наша компания. Что мешает мне пойти в номер Руперта и все там как следует обшарить? Только вот ключ. Но я была уверена, что мне удастся его раздобыть. Осторожность, усилившаяся в свете последних событий, боролась во мне с желанием найти важную улику. И все таки импульс прислушаться к интуиции оказался сильнее благоразумия, говорившего, что лучше остаться спокойно сидеть в освещенной керосиновыми лампами гостиной вместе с новыми друзьями, один из которых, напомнила я себе, вероятно является убийцей. Джил пошел за остальными, сообщила мисс Картер и егони Роланд, и я поняла, что они все еще обсуждают неполадки с электричеством. Странно, что вы не встретились. Он, кажется, ищет Оливию, отозвалась миссис Роланд. Эмилина, дорогая моя, вы так похудели. У меня есть отличный шоколад. Когда дадут свет, я вам принесу. О, кстати, хорошо, что вы мне напомнили. Мне нужно взять кое-что в номере, сказала я в воздух, и, как мне хотелось надеяться, довольно обеспечно встала. Я ненадолго, взяв со стола одну из тусклых ламп, я вышла в холл. Сидевшие там постояльцы наладили игру в карты и не обратили на меня никакого внимания. Я рассчитывала, что из-за аварии и последовавшего хаоса застойка никого не будет. К счастью, портье находился на месте. Я замедлила шаг и притаилась в тени, чувствуя себя кем-то вроде убийцы из романа викторианской эпохи, подстерегающего жертву. Надо только на секунду отвлечь портье. Мне пришла в голову совершенно невозможная мысль, и не успев додумать ее до конца, я разжала руку, в которой держала лампу, ударившись о мраморный пол. Та разлетелась в дребезги. Когда огонь добрался до лужицы масла, полыхнули невысокие языки пламени, ярко осветив темный холл. Конец первой дорожки, третья кассеты.